Вы, дам, увидите, изысканные их речи. И этот аргумент столь весок, что к нему прибег я под конец. С ним спорить ни к чему. Чтоб не пришлось вам зря излишне делать крюк, я точный адрес дам. Запомните, мой друг, идите улицею Медичи. Потом, пройдя ее насквозь, ищите крайний дом». В нем дверь зеленая. Но если вам случится приют наш не найти или с дороги сбиться, зайдите в первый же знакомый особняк, и там вам объяснят, куда пройти и как. Прощайте, от души я вас обнять хотел бы. Однажды по дороге в Сен-Жермен Дюма-сын встретил Эжена де Жозе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли на прокат лошадей и совершили прогулку по лесу, а затем вернулись в Париж и отправились в театр Варьете. Стояла ранняя осень. Париж был пуст. В комедии францесс молодые, еще никому не известные дебютанты «Играли перед актерами в отставке старые, давно забытые пьесы», писала Дельфина де Жерарден. В залах Пале-Рояля и Варьете можно было встретить красивых и доступных женщин. Жен де Жозе питал также мало уважения к общепринятой морали, как и Дюма-сын. Баловень матери — Он был гораздо менее стеснен в средствах, чем его друг. Молодые люди в поисках приключений ларнировали прелестных девиц, занимавших авансцену и ложевой рьете. Красавицы держались с простотой, присущей хорошему тону, носили роскошные драгоценности, и их с успехом можно было принять за светских женщин. Их было немного. Знаменитые, известные всему Парижу, Эти высокопоставленные кокотки образовывали галантную аристократию, которая резко отличалась от прослойки лореток и грезеток. Хотя все они были содержанками богатых людей, надо же на что-то жить. Они мечтали о чистой любви. Романтизм наложил на них свой отпечаток. Виктор Гюго реабилитировал Марион де Делорм и Жюльетту Друэ. Общественное мнение охотно оправдывало куртизанку, если причиной ее падения была преступная страсть или крайняя бедность. Куртизанки и сами были не чужды сентиментальности. Большинство из них начинало жизнь простыми работницами. Чтобы стать честными женщинами, им не хватило одного — встретить на своем пути хорошего мужа. Достаточно было прогулки в Тивали, посещения зарешоченной ложи в Амбегю, кашемировой шали и драгоценной безделушки, чтобы перейти в разряд содержанок. Но даже став продажными женщинами, они сохраняли тоску по настоящей любви. Жорж Санд умножила число непонятых женщин, мечтающих о вечном экстазе. Все это объясняет, почему двоюных юных циников в Риете смотрели не только на соблазнительные белоснежные плечи куртизанок, но и вглядывались в их глаза, светящиеся нежностью и грустью. В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся своей красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонсина Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплеси. Она была, пишет Дюмасын, высокой, очень тонкой брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как глаза японок но только смотрели они живо и гордо. У нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете.